8. Семья. Нет, этого не может быть. Они ошибаются. Это какое-то недоразумение. Не могу я быть дочерью столь фантастически утончённой красавицы. Я неуклюжая, резкая, одеваюсь как попало, волосы вечно торчат во все стороны. А её волосы точно шёлк. Ничего общего с той мочалкой, что у меня на голове. Похоже, не сообщил, продолжала Элора. И судя по твоему озадаченному виду, ты мне не веришь. Однако тут нет никакой ошибки. Я сама выбрала для тебя семейство Эверли и сама доставила тебя к ним. Фин наш лучший искатель, так что ты, моя дочь. Простите, я не хотела сомневаться просто. Понимаю. В тебе пока слишком много от человеческого мира. Не переживай, мы это скоро исправим. Полагаю, Фин рассказывал тебе о Трилле. Немного, уверена, у тебя накопилось немало вопросов. Позволь мне всё объяснить. А после моего рассказа ты сможешь спросить о чём угодно. Ага, так я и посмею приставать с вопросами к такой неприступной даме. Для непосвящённых трилле это тролли, но термин этот давным-давно устарел. Кроме того, он звучит оскорбительно. Надеюсь, ты понимаешь, что он совершенно нам не подходит. Илора обвела рукой элегантную комнату, и я торопливо кивнула. Биологически мы с людьми близкие родственники, но в отличие от них мы живём в гармонии с собой. Мы во многом превосходим людей, Мы умнее, красивее, и у нас есть дар, у каждого свой. И наш образ жизни отличается от людского. Во-первых, трилли ведут уединённую жизнь. Мы черпаем силы от матери нашей земли, а свою жизнь мы посвящаем совершенствованию своего дара, который помогает нам улучшить нашу жизнь и защитить нашу общину. Этот город Фьоренинг Призван сохранять древние традиции народа Триль. В этих традициях и заключается второе наше отличие от людей. Но если приглядеться, то отличие это не столь уж и велико. Милора задумчиво смотрела в огромное окно. Люди отдают детей на воспитание в частные школы и пансионы, но там детей готовят к рабской жизни. У нас же целина. Мы стремимся к жизни полной свободы, поэтому у нас есть подкидыши. Традиция подкидышей насчитывает сотни, возможно, даже тысячи лет. Илора перевела на меня внимательный взгляд. Некогда трилле были обитателями лесов, но наши поселения были менее комфортабельными, нежели сейчас. Наши дети страдали от голода и болезней. Никакой системы образования И однажды трилле решили позаимствовать у людей их преимущество. И некоторые из нас стали отдавать своих младенцев на воспитание людям, подменяя их детей. А повзрослев наши дети возвращались домой. И Лора немного помолчала. Но время течёт и всё меняется, изменилась и эта традиция. Как оказалось, подкидыши выгодно отличались от детей, которых мы растили в общине, крепкое здоровье и отличное образование. В результате мы стали отдавать людям всех своих детей. Так мы получили доступ ко всем преимуществам человеческой жизни, но столь высокий уровень надо было как-то поддерживать, а потому мы оставляем детей в самых благородных из состоятельных человеческих семьях. Подкидыши получают самое лучшее детство, а затем возвращаются к нам, да ещё с наследством. Это наследство и является нашей основной статьёй доходов. Разумеется, это ни в коей мере не самоцель, но благодаря этому мы в состоянии поддерживать наш уровень жизни. Деньги, полученные от твоей приёмной семьи, обеспечит тебе достойное будущее. Постойте, извините, что перебиваю, но я, облизала пересохшие губы, хочу кое-что для себя прояснить. Пожалуйста, спрашивай, с учтивой улыбкой сказала Элора, но голос был ледяной. Я заговорила медленно, тщательно подбирая слова. Вы подкинули меня незнакомым людям. чтобы они дали мне хорошее образование и достойное детство, а затем я получила их наследство и поделилась с вами. Правильно? Да. Брови Лорена надменно взметнулись вверх, выражение лица давало понять, что мой сарказм неуместен. В любой другой ситуации я бы не стерпела, но эта женщина пугала меня. Она буквально излучала властность, казалось, она лишь одним усилием мысли Может разорвать меня пополам. А почему бы и нет? Наверняка у неё какой-то особый дар. Поэтому я промолчала, ограничившейся тем, что про себя подвела кое-какие итоги. Эта прекрасная и ужасная дамочка, точно кукушка подкинула меня другой женщине, которая в результате сошла с ума и чуть меня не убила. А всё потому, что Элора не готова была снизойти до того, чтобы возиться с собственной дочерью. А я-то размечталась о настоящей матери и семье. Могу я продолжать? вопросила Элора. Я кивнула. Она помолчала, потом раздражённо вздохнула, уже забыла, о чём хотела сказать. Ладно, если у тебя есть ещё вопросы, я слушаю. А кто такие Витра? Я сменила тему, чтобы немного успокоиться. Зачем им понадобилось именно я? В фьордининг населяют трилли, если хочешь тролли. Когда-то тролей на земле было великое множество, но со временем нас становилось всё меньше и меньше. Сейчас на всей планете нас меньше миллиона. Наша община одно из крупнейших племён троллей, но мы далеко не единственные. И витра Наши соперники, они стремятся ослабить нас, либо переманивая трили на свою сторону, либо попросту истребляя. То есть Витра хотят переманить меня к себе, но зачем? За тем, что я королева. Она сделала паузу, позволяя мне переварить услышанное. А ты, принцесса, ты моё единственное дитя и моя единственная наследница. Фин этого тебе не сообщит. Я потрясённо молчала. Ты, принцесса, Элорас несходительно улыбнулась. И когда-нибудь станешь королевой Трилли. Это большая ответственность. Но ведь мне наверняка можно найти замену. Почему обязательно я должна стать королевой, забормотала я. О, не так всё просто. Не все мы равны от рождения. Наш род наделён более мощными способностями, чем другие трилли. Ты уже представляешь, что такое дар убеждения, но ты способна на гораздо большее. Витры же напротив, редко обладают хоть каким-нибудь даром, и если бы они заполучили тебя, их сила возросла бы многократно. А я, значит, одарённая, извивительно спросила я. Да, но дар твой пока толком себя не проявил, поэтому ты должна жить здесь. Тебе нужно познать и принять наш образ жизни, чтобы в дальнейшем занять место, принадлежащее тебе по праву. Ясно. Наступило молчание. Под взглядом Элоры я разглаживала грязные пижамные штаны. Весь этот фиерический бред, в который я погрузилась несколько дней назад, похоже, достиг кульминации. Мне в обычном-то обществе еле-еле удавалось вести себя прилично, а тут вдруг принцесса Фина станет здесь и будет за тобой присматривать. Раз уж витры за тобой охотятся, тебе нужна защита. Вероятно, у тебя ещё немало вопросов, и будут появляться новые. Со временем ты получишь все необходимые ответы, а пока приведи себя в порядок. И она величественно взмахнула рукой. отсылая меня прочь. Погодите, неуверенно пробормотала я. А где, ну, где мой отец? Ах это, Элора перевела взгляд на пейзаж за окном. Умер, мне жаль. Это произошло вскоре после твоего рождения. Фин обещал мне другую жизнь в другом мире, где я не буду чувствовать себя чужой. Что ж, мир действительно другой. Зато жизнь вполне себе прежняя, прямо дожавью. Такая же равнодушная холодная мать и такой же покойный отец. Между прочим, никаких денег у меня нет. Разумеется, нет. Илора осталась спокойна. Доступ к трастовому фонду ты получишь, когда тебе исполнится 21 год, но дару убеждения поможет получить его раньше. Фин считает, у тебя уже неплохо получается. Но вы ошибаетесь. Насколько мне известно, у меня нет трастового фонда. Как же мне хотелось уколоть эту высокомерную особу, воткнуть иглу в её самое уязвимое место. Решила стало быть избавиться от ребёнка, а заодно и наследство получить, что ж, не удалось. Я выбрала Эверли исключительно за их солидное финансовое состояние, сообщила Элора спокойно. Да, это я уже поняла. Жаль, что не приняли в расчёт их психическое состояние. Отец покончил с собой, когда мне было 5 лет. Никакой страховки, естественно, мы не получили. Мать ни дня в жизни не работала. Последние 11 лет она живёт в психиатрической клинике, на оплату которой ушла большая часть сбережений. Мы постоянно переезжали. Бесконечные расходы на новое жильё и новую школу. Мы, конечно, не бедняки, но я сомневаюсь, что мы богаты. Что за мы? Они не твоя семья. Элора даже приподнялась на кушетке. О чём ты толкуешь? Эверли были одним из самых богатых семейств. Ты просто не могла истратить все их деньги. Я не знаю, сколько у нас, то есть у них денег, но мы, они никогда не купались в роскоши. Вы просто ошиблись, или вы, может, не расслышали. Я почти кричала. У меня было жуткое детство, мать пыталась меня убить. Элоро однако больше потрясло отсутствие у семейства Эверли несметных богатств, чем покушение на мою жизнь. Я ждала её реакции. Так она оказалась одной из этих, наконец спросила Анна. Что значит одна из этих, процедила я. Видишь ли, иногда приёмная мать знает правду. И порой пытается убить ребёнка, и некоторым это удаётся. Так вы понимали, что меня могут убить? Я вскочила. Понимали, что меня могут убить, и всё равно меня бросили. Вам всегда было плевать на меня, да? Давай обойдёмся без сцен. На лице Лоры проступило раздражение. Риск минимален, такое случается крайне редко. К тому же ты жива, никто не пострадал. Никто не пострадал. Я задрала пижамную куртку, обнажив шрам на животе. Мне было 6 лет. Мне наложили 6 швов. И это по-вашему никто не пострадал? Что за отвратительные манеры! Принцессе не пристало так себя вести. Милора величественно поднялась с кушетки, явно желая, чтобы я удалилась. Лицо её не выражало ничего, кроме крайней степени досады, ни проблеска сочувствия, ни намёка на материнское тепло. Я опустила куртку. Элора проплыла к окну и замерла, устремив взгляд на идиллически прекрасный пейзаж за стеклом. Она молчала, я тоже. Тишину нарушило появление Фина. Что угодно вашему величеству поклонился он. Венди утомилась, проводи её в её комнату, не оборачиваясь распорядилась Элора. Проследи, чтобы у неё было всё необходимое. Ей нужно привести себя в порядок. Разумеется, Фин посмотрел на меня. На его тёплый взгляд подействовало успокаивающе, и хотя теперь я знала, что он лишь выполняет свою работу, всё равно приятно было сознавать, что рядом есть хоть кто-то, кто обо мне заботится. Фин направился к двери, и я заторопилась за ним. От услышанного голова шла кругом, совершенно непонятно, как я вписываюсь во всё происходящее в одном Элора Права. Мне действительно нужно привести себя в порядок. Да и утро, вечера мудренее. Может, выспавшись, я почувствую себя лучше и в голове прояснится, хотя надежды и немного. Я проследовала за Финомом вверх по винтовой лестнице, а затем по богато декорированному коридору. Мой искатель направился к массивной деревянной двери, За которой, как я подозревала, и находилась моя комната. Ничего себе, комната. В просторной зале с высокими сводчатыми потолками, одна из стен, как здесь было заведено, была полностью стеклянная, отчего помещение казалось ещё больше. Если не считать огромной кровати с пологом, обстановка довольно современная. Компьютерный стол с ноутбуком, гигантский плоский телевизор, Игровая консоль и ещё куча всякой техники с обязательными гаджетами от Apple. Финн распахнул дверь гардеробной, которая была буквально набита одеждой, потом открыл другую дверь и щёлкнул выключателем. Это была моя личная ванная размерами больше напоминающая спа-салон. Как ловко ты всё здесь находишь, профессиональные навыки. Мой искатель отлично ориентировался в доме. Я здесь иногда живу, невозмутимо ответил Фин. Почему? Меня кольнула ревность, а в следующий миг затошнило от мысли, что его с Элорой связывают через чур близкие отношения. По-моему, он преклоняется перед ней чуть больше, чем следует. В качестве охранника твоя мать могущественная женщина, но и она не всесильна. А как искатель я могу установить с ней связь, и тогда я чувствую приближение опасности. И часто возникает такая необходимость. Мне, конечно, дела нет до так называемой мамочки. Допусть да её хоть растерзает целая шайка разбойников, но всё же лучше знать, как часто на этот замок совершают набеги. Нофин как будто не услышал вопроса. Я помогу тебе освоиться. Наши системы не идеальны, но ты привыкнешь. Комната Риза дальше по коридору. Моя комната, как и покои Илоры, находится в другом крыле. Всё-таки хорошо, что он тоже здесь живёт. Наедине с этой женщиной я быстро совихнусь. Она могущественно красива, умна, но в ней нет тепла, о котором я так мечтала, материнского тепла. До этого дня я не сознавала, сколь отчаянно нуждаюсь в любви и заботе. Многие годы я отталкивала от себя тётушку Мегги и даже Мэтта. но лишь потому, что боялась стать уязвимой. Так это ты здесь всё обустроил, я крутила головой, разглядывая комнату, напичканную электроникой. Нет, этим занимался Рис, а за твой гардероб отвечает Вилла. Вы с ней ещё познакомитесь. Рис, точно, мне не брат. Я на всякий случай решила внести окончательную ясность. Наша встреча была слишком скоротечной, но он показался мне единственным нормальным существом здесь. Жизнерадостный и радушный, совсем не похожий на Илору. Нет, он мансклик, ответил Фин. Понимай, как хочешь. Что это значит? нахмурилась я. Это значит, что он тебе не брат, доходчиво объяснил Фин и шагнул к двери. Тебе ещё что-нибудь нужно? Ему что, тоже не терпится от меня избавиться? Увы, у меня не нашлось причины задерживать его. Я покачала головой и села на кровать, но Фин почему-то не уходил, медлил у двери. "Ты как справишься?" спросил он. "Не знаю. Не этого я ожидала. Реальность была намного величественнее и намного тяжелее, чем рисовалось мне по дороге сюда. У меня просто такое чувство, будто я попала в дневники принцессы, только Джули Эндрюс оказалась мошенницей. Примечание: Дневники принцессы американский фильм, снятый по одноимённому роману Макбет. Джули Эндрюс английская актриса. В фильме Дневники принцессы исполняла роль королевы. Конец примечания. Да, Фин подошёл ко мне, сел рядом. Не все сразу принимают этот мир. Они аферисты, Фин, я сглотнула. Обычные аферисты. Я лишь наживка, чтобы выдаить денег из богачей. Только на этот раз она промахнулась. Моя семья вовсе не богата. Уверяю тебя, мир не делится на чёрное и белое, в том числе и этот. Ты значишь для неё гораздо больше, гораздо. Элора женщина непростая, ей нелегко даётся проявление эмоций. Но она доброе, независимо от того, есть у тебя деньги или нет, здесь ты обретёшь дом. Ты знаешь, сколько у нас денег, спросила я. Да, ответил Финн, чуть поколебавшись. Илора просила проверить твоё финансовое состояние. Сколько Тебя интересуют размеры твоего фонда плюс будущее наследство или общее состояние твоего опекуна и брата? Лицо Фина было бесстрастно. Стоимость имущества, ликвидные активы, включая недвижимость, например, дом в Хэмптоне, общая сумма в долларах. Да всё равно просто Элора уверена, что мы невероятно богаты. Вот меня и разобрало любопытство. Вы богаты? очень богаты, даже богаче, чем Илора предполагала. Я кивнула. Значит, моя новоявленная мамочка всё-таки не просчиталась. Ваш скромный образ жизни совсем не соответствовал вашему финансовому состоянию. Видимо, Мэйги решила, что так будет лучше для нас с Мэтом, не хотела нас избыловать. Да, меня деньги никогда особенно и не волновали. Я в упор посмотрела на Фина. Между прочим, они всё отдадут мне по первой же просьбе, но я не возьму их денег, ни для себя, и уж тем более не для Илоры, так и передай ей. Я думала, Фин примётся возражать, но его реакция меня удивила. По лицу скользнула тень улыбки, а следом промелькнуло какое-то странное выражение, словно, словно он мной гордится. Я-то думала, что он будет защищать и Илору, защищать чёртовы традиции Трилли. Но похоже, он на моей стороне. Передам пообещал он. А сейчас тебе надо в душ. Станет гораздо легче, поверь. Постарайся отдохнуть. Когда Фин ушёл, я отправилась в ванную, набрала воды и села на бортик огромной чаши. Я вспоминала Мэтта и Мегги. Ещё и дня не прошло, а я уже тосковала по ним. Они любят меня такой, какая я есть, а я должна обворовать их. Конечно, они сами с готовностью отдадут мне всё, что я попрошу, и от этой мысли тоска сделалась ещё острей.